Глава двадцать пятая. Весь следующий день воскресенья ушел у меня на подготовку статьи. Раньше в своей прошлой жизни я научился писать до трех текстов в день. Сроки порой были настолько сжатыми, что приходилось постоянно совершенствовать мастерство. Хотя одна моя коллега зоткнула меня за пояс, как-то раз в одиночку написав семь статей за сутки. Это далось ей весьма тяжело, как она сама рассказывала, и на поддержание бодрости ушло не меньше десяти кружек кофе. А лично я на такие рекорды не шёл, хотя порой, как многие из нас, брал подработки в других изданиях. Тут ведь как? Есть тексты, которые ты готовишь как маленькие шедевры, правишь, дополняешь, шлифуешь. А перед этим долго и скрупулёзно выискиваешь фактуру, берёшь комментарии ломов, часами беседуешь с нужными людьми, выезжаешь в поле. Так было, например, с моим последним в прошлой жизни материалом о поисковом отряде СЛЕД. Обидно, что мне так и не удалось его завершить. Ну что уж теперь поделать? А вот другую категорию текстов ни капли не жалко. Есть такое правило в пренте: на одном развороте, и уж тем более на одной полосе, не могут стоять статьи с одной и той же фамилией. Поэтому опытных журналистов всегда есть рабочие псевдонимы, которыми подписываются проходные тексты. А ещё увы это факт тексты, за которые стыдно. Коммерческие, которые ты правишь иногда по десятку раз, чтобы согласовать с заказчиком, или выборные в рамках очередной политической кампании. У всех, кто обладает маломальским опытом, такие материалы не входят в открытый апортфолио. Вот и у меня в двадцать первом веке был оперативный псевдоним Артемий Пасюк. Здесь в Советском Союзе восьмидесятых от журналиста не требовалось выдавать огромных объемов. Каждый номер газеты распределяется четко, статьи ранжируются по полосам и строго регламентированы по количеству строк, которые измеряются специальной линейкой. И кучи разнообразных фоток дырку не заткнёшь. Да и не хотелось мне, честно говоря, затыкать дырки. Нет, как главный редактор, решивший вывести родную газету на всесоюзный уровень, я не мог себе позволить даже малейших халтуры. А потому перепортил чуть ли не пару десятков листочков пищу бумаги, набирая на печатной машинке текст. И это, надо сказать, вообще оказалось суровым испытанием. Вот как человек набирает текст на компьютере. Не понравилось, удалил, перепечатал. Ошибся и исправил. А тут пошла мысль не туда и всё, надо менять листы, печатать заново. Хорошо, что я быстро догадался сначала набрасывать тезисы карандашом на черновике, и лишь потом уже печатать на чистовую. И всё равно. Уже набирая окончательный, как мне казалось вариант, я несколько раз придумывал другие обороты и приходилось начинать заново. Весь когда дремал на диване, периодически перебираясь ко мне на колени. А потом ему надоело слушать бесконечное щелканье клавиш. Завтрак, обед, ужин, вот и вечер настал. Всё смешалось в моей голове, но я наконец выдал готовую статью о профессии прессовщика. Устал, как ломовой конь, вымотался, но закончил. Еле дополз до душа, буквально заставив себя помыться, и лишь после этого провалился в безмятежный сон заработавшегося человека. Утром понедельника я вскочил аж в 5:00 утра. Задолго до срабатывания будильника спать не хотелось, и я хорошо знал по своей прошлой жизни, что лежать теперь бесполезно. Надо вставать и действовать. Я еще раз помылся, сделал зарядку, приготовил завтрак, перечитал статью. И одевшись в костюм тройку только без жилетки, направился в редакцию. Сегодня мне нужно было собрать все готовые материалы и отправляться к наборщикам, готовить макет номера. Ко вторнику дню удачи в типографию газета должна быть максимально готова. И если что-то и добавлять, то по минимуму. Иногда бывали форс-мажорные ситуации, когда нужно было срочно снимать один материал и заменять его другим. Все наши газельчики бегали взмыленные. А ещё, когда случалось что-то из ряда вон выходящее, как, например, резонансная авария на трассе Люберград-Тверь. Водитель-дальнобойщик не справился с управлением, и перегруженная фура снесла рейсовый автобус. Погибли 11 человек, что для нашего региона, не говоря уже о маленьком городке, стало беспрецедентной историей в масштабах десятилетия. Тогда нашей старой гвардии пришлось сидеть до поздней ночи, переделывать номер в связи с обстоятельствами, и мы, интернетчики, им помогали. И как же я надеюсь, что ничего подобного не случится в мой самый первый в обеих жизнях самостоятельный выход газеты. С такими мыслями я ехал на автобусе, наблюдая, как утренние сумерки сменяются оранжевым светом зари. А когда появился на четвёртом этаже нашего здания то моментально произвёл фурор своей стрижкой под котовского. Бродов вышачившись из кабинета, застыл даже запомитывал, куда хотел направляться. Виталий Бульбаш добродушно расхохотался и ободряюще похлопал по плечу. Девчонки, которых я наконец-то уже всех запомнил, принялись сушукаться, а Клара Викентьева, с которой я столкнулся в приёмной, на какое-то время словно проглотила язык. Я вежливо поздоровался с ней, сделал комплимент её причёске аля Людмила Прокофьевна из служебного романа. Затем решительно прошел в свой кабинет и погрузился в макет номера. Можно? В дверь осторожно просунулась голова Бульбаша. Заходи, Виталий Николаевич. Я помахал ему рукой. В чем пожаловал? Ты знаешь, Жень. Мой заместитель змею затяг в кабинет и плотно затворил двери. Беспокоит меня твое состояние. Это еще что за новости? Изумился я, отложив лист бумаги с блок схемой. Ты только не кипятись. Бульбаш подошел ближе к столу, успокаивающе выставил вперед руки. Так, когда головой грохнулся тогда в прошлую среду, как-то немного странно вести себя начал. Вот как будто тебя подменили. Так, протянул я холодее. Неужели меня раскрыли? Стоп, спокойно, Кротов. О том, что ты умер в будущем, поселившемся в голове Кашеварова, точно никто не подумает. Скорее тут речь пойдёт о профнепригодности. И вот этого я уже по-настоящему опасался. Не то чтобы до паники, просто не очень хотелось, чтобы так получилось. Но для начала послушаем, что имеет в виду Бульбаш. Клара, на тебя зуб точит, Жень. Виталий Николаевич сел на стул и доверительно посмотрел мне в глаза. Ты же за ней вроде как ухаживал поначалу, а тут внезапно как отрезало. Смотри, как бы она тебе номер не запорола. А она может? Честно говоря, меня больше всего беспокоил именно этот аспект. Но уж точно не задето и чувства Клара Викентьевны. Дама, конечно, приятная, однако не в моём вкусе. Ну-ка, Шиваров, и угараздило же тебя. Замутился в ужебный роман с женщиной лет на 10 старше, забыв золотое правило: не пакости там, где посёшься. То есть не создавай проблем на рабочем месте. А вот мне теперь, похоже, расхлёбывать. Хотя, может, бульбаш изря панику поднимает. Громыхина, конечно, та ещё штучка, но что-то не хочется мне верить, будто она поставит личное выше профессионального. В общем, я тут подумал, надо бы тебе с этим номером помочь, сказал бульбаш, осторожно уйдя от моего вопроса. А потом бери-ка ты всё-таки бюллетень. Виталий Николаевич, я был у врача на прошлой неделе. Успокоил я заместителя. Мне сказали, что с головой все в порядке. Таблеток только на выписывали. Ладно, не хочешь, не говори. Немного обиженно проговорил Бульбаш и забараханил пальцами по столу. Я ж помочь хочу, но если вдруг что, обращайся. Спасибо. Я встал и протянул заместителю руку, которую он тут же пожал. Обещаю, что сразу же приду к тебе за помощью, когда это понадобится. А теперь давай перейдем к номеру. Едва я попросил Валичек сделать нам с бульбашом чаю, как в кабинет друг за другом стали заходить сотрудники с машинописными текстами. Готовы были не все, но с другой стороны, и на часах-то сейчас всего лишь 10:00 утра. Тем не менее, уже очень скоро на моём столе выросли целые кипы текстов и распечатанных фотографий. От Леони Фельдмана, Андрея внештатника Фёдора Даниловича, с Андроповского заказа приехал водитель, передал готовые снимки от Ноны Мардатовой. Рабкора заводской стенгазеты Забирая из рук пропахшего машинным маслом шофера конверт с фотографиями, я тут же вспомнил о пленке с разгрузкой красителя, сунул руку в карман и с облегчением выдохнул: я не забыл переложить кассету, и теперь можно ее отдать Алёне. Прибежала излучающая лучи вселенского добра Марта Мирбах, принесла эссе о новом театральном сезоне и сильно стесняясь добавила листочки с текстом о своем опыте торговли в овощном магазине. Следом зашла привычно раскрасневшаяся Зоя Шабанова. Приятно удивив меня готовым материалом о рокерах и комсомольских поэтах, а заодно статьёй о работе маляром-штукатуром. Затем улыбающаяся Соня Кентер отдала мне их общий с бульбашом разворот о кладбищенских вандалах. Никита Добрынин аккуратно сложил критическую заметку о письмах мёртвого человека. Анфиса умудрилась закончить как интервью с футболистом Чубатарёвым, так и текст о работе парикмахеров. Я читал их, бульбаш помогал мне всё упорядочить. А статьи все несли и несли. Люда и Катя накатали огромный текст про животноводство. Аркадий Болинкин с восторгом описывал свое знакомство с профессией сантехника. К обеду мне сдали почти все статьи. Не было только материалов от Шикина и Бродова. Арсений Степанович у нас всегда тянет до последнего. Увидев мое беспокойство, сказал Виталий Николаевич: "Ты же помнишь это наверняка. Ему надо срочно жжатые ставить. Вот ты сказал ему, что сдать нужно до утра вторника. Он ведь раньше даже не почерпцется." Так что сегодня можешь не ждать. Шикин только непонятно, почему тянет. Не подведет? Поинтересовался я. А то помню, как они с Степаночом, как Широчка с Моширочкой на планерке себя вели. Не должен, заверил меня Бульбаш. Пан Телемон и Ермолович у нас мужик ответственный. Он ведь и войну прошел, как ты знаешь. Я не мог упустить из виду, что мой заместитель словно бы не в значай добавляет к общедоступным редакции фактам фразочки вроде как ты знаешь и как ты помнишь. Видимо, все жив в правду, считает, что я слишком сильно головой ударился. И так вот трогательно меня просвещает. Ладно, давай тогда с корреспонденцией разберись, а я дальше тексты почитаю. Махнул я рукой, словно не заметив его заботы. Бродов же обязательные партийные полосы сдал, точно. Вот же они. Я углубился в чтение, держа в руке красный редакторский карандаш. Тексты в массе своей были неплохими, но а молодежи точно стоит еще поработать над слогом. Хорошо, что статья о профессиях я сразу определил в запас, так что будет время их переделать. А вот опытные журналисты не подкачали. Я убирал лишь кендовые обороты, которые утяжеляли восприятие. Вообще, я отметил для себя общую проблему наших корреспондентов сложный и местами суконный язык, особенно когда дело касалось чего-то официального. В остальном же сотрудники не стеснялись проявлять себя. Особенно это хорошо получалось у Марты Мирбах, Сони и моего заместителя Бульбаша. Хотя и Зоя Шибанова, надо признать, обладала весьма легковесным слогом. Но почему же я ее не помню по моей прошлой жизни в будущем? Готовая. Мы с Бульбошом настолько зарылись текстов, что забыли об обеде. Придется нам с тобой же не в пирожковой идти. Я на спорте. Я покачал головой. Лучше в продуктовый и на кухне себе что-нибудь нарежем каких-нибудь салатов. Ха-ха-ха. На кухню нас тобой не пусят. Засмеялся Виталий Николаевич и я вспомнил, что это в будущем столовую закроют. А сотрудники холдинга будут разогревать еду в микроволновке в одном из кабинетов, который Рокотов распорядится отдать под комнату приёма пищи. Значит, прямо тут у меня поедим. Я безпечно отмахнулся. Давай ту, что готова, Громхина, отнесём, сказал Кионув, мой заместитель. Пусть заранее посмотрит, что-то ведь наверняка по идеологической части запорет. А ты к времени больше на исправление будет. Хорошая мысль, одобрил я, собрал все листы и лично отнёс их в парткорч. Кларибекинтовна, вот готовые материалы. Заявил я, складывая всё ей на стол. Кабинет у Громыхина надо отметить был гораздо меньше моего, но по количеству импилов, флажков и грамот, пожалуй, значительно опережал. А прямо перед её крестом висела целая галерея портретов. Огромный Ленин, чуть поменьше Горбачёв, неизвестный мне партийный деятель и наконец товарищ Краюхин. Благодарю вас, Евгений Семёнович. Медовым голосом ответила портужша, поправляя аккуратный черный галстук. Вам идет новая стрижка. Спасибо. Я улыбнулся. Продолжайте готовить газету. Громыхина посмотрела на меня поверх очков, и ее глаза недобро блеснули. Выглядела она в этот момент максимально непривлекательно, хотя в целом ее нельзя было назвать страшной. Просто типичная начальница пятьдесят плюс в строгом костюме унылого орехового цвета. Неужели Кошеваров ухаживал за ней ради карьеры? Да уж, с часочицу не легче.